12 глава. Вера. Это такси. Послав благодарность в космос за столь своевременный приезд, сбегаю по ступенькам вниз и прыгаю в теплый салон. Уж думал, не доберусь до вас, ворчит таксист беззлобно. Всё замело, а снегу технику в городе по пальцам одной руки пересчитать можно. Машина со скрипом трогается. Дворники на лобовом работают на полную, счищая налипающий снег. Как только мы выезжаем за территорию гостевого дома, становится темно. Телефон продолжает надрываться. Желание говорить с Роговым сейчас на нуле, но я все же пишу ему СМС. Я уехала. Как бы я не злилась на него сегодня из-за глупого поведения, заставлять его волноваться мне не хочется. Я в принципе не люблю доставлять людям ненужные хлопоты. Через десять минут пути мы едва преодолеваем пару километров. Снега действительно много, будто на город сошла лавина. И компактная Kia моего таксиста едва пробивается сквозь заносы. Водитель борчит себе под нос. Явно не рад, что приехал за мной за город. А я продолжаю механически сбрасывать звонки Олега. Он очень сильно перебрал с алкоголем, иначе бы так не названивал. Внезапно машину заносит, и шины, пробуксовывая, врезаются в снежный завал на обочине. Двигатель рычит. Таксист жмет на газ и тормоз, но все попытки выехать самостоятельно ни к чему не приводят. Приехали, ругается водитель. Да ёб твою мать. Поежившись от дискомфорта, вызванного этими словами и ситуацией, в которую мы оба попали, оглядываюсь по сторонам. Темно. Снег метет. Вокруг ни души. Жутковато. Надвинув на лоб капюшон, водитель выходит на улицу. Обходит машину стороной, что-то пытается копать. В конце концов, сочно ругнувшись, возвращается в салон и вызывает на мобильном диспетчера. Укутавшись в пуховик, прячу нос в воротник свитера и слушая его беседу на повышенных, поделом мне чувствовала, что не стоит сегодня ехать с Олегом на эту вечеринку. Шестое чувство меня редко подводит. Ладно, ждем». Видимо, удовлетворившись итогом телефонного разговора, водитель включает аварийку и откидывается на спинку кресла. «Ждем». Резюмирует он для меня, включая радио. В темноте под звук вечернего ток-шоу проходят минуты три. Потом салон озаряется ярким светом фар машины, едущей сзади. Большой внедорожник объезжает нашу Kia и тормозит перед ней. Водитель предусмотрительно блокирует замки. Я вся подбираюсь. В метели сложно что-либо разглядеть, и таких машин, конечно, много. Но когда я отхожу от первого шока, я почему-то уверена на все сто процентов, что это машина Шахова. Только не открывайте вырывается у меня на панике. Водитель оборачивается ко мне, внимательно смотрит в лицо. Хахаль твой. Мотаю головой. Просто не надо, лепечу я, ощущая, как сосет под ложечкой. Вдруг это маньяк? Когда хлопает дверь и рослая фигура выходит из внедорожника, я окончательно убеждаюсь в своих подозрениях. Это Шахов. Узнаю его по походке, по размаху плеч по куртке Аляске. И не то, чтобы я следила, но он не пил. Потягивал весь вечер апельсиновый сок, отказываясь от любых попыток его развязать. Значит, он и не планировал оставаться на базе. Помощь нужна? спрашивает Тимур, когда водитель приоткрывает окно. Трос есть? Нет. Шахов с сожалением качает головой. Могу позвонить ребятам. Возможно, у кого-то на базе есть. А вы что же, тоже на базе отдыхали? Таксист оборачивается на меня. А я не дышу. Боюсь, что Шахов меня заметит и поздно. — Вера спрашивает он удивленно. — Ты что здесь делаешь? У моря погоды жду, огрызаюсь я. Шахов усмехается, ничуть не обидевшись на мою дерзость. Водитель тоже смеется. Мужчины одним словом. Три секунды в компании друг друга, а уже спелись. Вам бы пересесть к товарищу, милочка. говорит водитель, поняв, что мы знакомы. Я помощь еще час буду ждать. Вы по моей вине тут оказались, так что я подожду с вами, заявляю я, не испытывая никакого желания пересаживаться в машину к Тимуру. Не глупи, строго бросает Шахов в своей типичной учительской манере, которая меня и подбешивает, и странно успокаивает. Успокаивает, потому что я знаю, в таких кризисных ситуациях на него можно положиться. Я без тебя не уеду. Меня спасать не нужно. Вер, а я не спрашиваю, что тебе нужно. Сказал не уеду без тебя, значит, не уеду. Можем все вместе сидеть, ждать помощь. Я сопротивляюсь еще несколько минут, но по факту лишь для вида. Потому что я знаю Тимура, от своего он не отступит. Да и как-то это все... не знаю, будто все к этому шло. В конце концов, я пересаживаюсь на пассажирское сиденье внедорожника, наблюдая, как Тимур еще несколько мгновений перебрасывается фразами с таксистом, передает ему горелку из багажника и записывает в телефон его номер. А потом он приходит и забирается на место водителя, бросая на меня долгий, тягучий взгляд. В салоне сразу становится темнее, жарче, напряженнее. Запах мороза смешивается с мускусом и цитрусом, будоража обонятельные рецепторы. Кровь жидкой лавой бежит по венам. Я задерживаю дыхание, до побелевших костяшек сцепляю пальцы в замок. Молчу. И он молчит. Но такая многозначительность во всей этой тишине пробирает до костей странным предчувствием. Я дергаюсь. Мои пальцы накрывают ручку дверцы. Это скорее рефлекс, чем реальная попытка сбежать. Но когда хлопает его дверца, отрезая меня и Тимура от метели и всего остального мира, я знаю, что в море ошибок сегодняшнего дня это обойдется мне дороже всего.